«Куриная тема рока». Соседка их, милейшая старуха Полина Витальевна, обладала талантом находиться и всем мешать, и всюду встревать сразу в нескольких местах квартиры. Она была помешана на пирогах. Каждый день разогревалась духовка, взбивались яйца, заводилось тесто, постным маслом протирался противень, И минут через сорок на свет выплывал из духовки очередной румяный красавец с брусникой, с яблоками, с грибами или с курятиной. Курятина, ох! Гуревич не прикасался к ней всю жизнь. Аллергией отговаривался, хотя дело-то совсем не в аллергии. Дело было в том, что мама, при всей суровости характера, очень любила животных. В ее детстве у них в Ростове жил поросенок Филя, умненький, уютный и, мама говорила, очень деликатный. Он жил прямо в доме, как домашний пес, и семилетняя мама всюду бегала с ним, держа палец в колечке хвостика. Всю жизнь потом горевала, что не разрешили забрать его в поезд, увозивший ее и бабушку Розу в эвакуацию. А однажды девочка-мама нашла в кустах ежа, очень волновалась, чтобы тот не замерз, долго подыскивала ему подходящий ночлег, пока не нашла очень удобную норку, дедов сапог. Молодой в то время дед Саня Авиационный инженер работал в технической службе аэропорта, и именно той ночью что-то стряслось в ремонтных мастерских. За дедом выслали машину, велели прибыть через три минуты. Он вскочил, натянул брюки, прыгнул в сапоги. Тут мама всегда обрывала рассказ, говорила, «Пусти воображение по следу». Но Сеня не желал пускать воображение по следу. Его раздражало, что мама не расписывает подробности. Сам он всегда на подробностях застревал. А как дед кричал? Словами или просто буквой «А»? Приставал он к маме. И кто вытаскивал ежовые иглы у него из ноги? Ты или бабушка? А потом он хромал, а ежик хромал. В общем, сына с мамой объединяла любовь ко всем хвостатым пернатым, ко всем душевным животным типа собак или кошек, или обезьян, или уж на худой конец пятнистого удава. Однако даже самого деликатного, самого чистенького поросенка поселить у них было немыслимо, так как домовой комитет запрещал держать в квартирах любых животных. И потому Сеня с мамой Купили на птичьем рынке трех цыплят. Он всю жизнь помнил их имена. Дорыми. Вот как их звали. Как он хлопотал над ними, Как звонко пропивал Третьих слога над желтенькими пищалками облачками На тонких ножках. Дорэми, Дорыми. Мама кормила их творогом, двумя пальцами вытягивая и выкручивая белых червячков. И пескуны смешно вцеплялись в них клювиками и тянули каждый к себе. Сене, казалось, он уже различает своих цыплят. У них были разные характеры. Самым бойким был Ми. Вечно бегал вокруг братьев, вечно волновался, совсем как Сеня. Видимо, боялся куда-то не успеть. Мальчик выпускал их из коробки погулять, Безропотно убирал за ними. Мы же в ответственности за тех, Кого мы ля-ля-ля и доры Однажды эти дурачки угодили в миску с водой и вымокли. Гвалт устроили страшный. Беспокойный и заботливый Сеня придумал, Как их высушить — Прижимая к груди коробку с тремя мокрыми комочками, примчался в кухню, включил духовку на слабое приятное тепло, запустил всю компанию внутрь и закрыл. По его расчетам, минут через десять до реми должны были выйти оттуда веселыми и пушистыми. Тут в коридоре затренькал телефон. Это, конечно, был Тимка Акчурин. Он названивал, когда оставался дома один, и они с Сеней подолгу висели на телефоне, пока взрослые не спохватывались «ну сколько ж можно!». Как обычно, они с Тимой заболтались, и времени прошло немало. В общем, Сеня, прямо скажем, слегка подзабыл о цыплячьей сушилке. Вспомнил, когда услышал протяжный зов Полины Витальевны. Сенюша, Синюш! Иди пирожок дам!» И почувствовал запах жареной курятины. Он выронил трубку и заорал. Хоронили убиенных всем двором. Сеня обернул салфеткой обгорелые тельца, уложил их, как в саркофаг, в свой деревянный школьный пенал, выбрал во дворе укромный угол за трансформаторной будкой и братскую могилу выкопал сам большой салатной ложкой. До седьмого класса, до переезда семьи в другой район, возвращаясь из школы, мысленно вытягивался в почетном карауле и салютовал погибшим. Может, папа не зря называл его психику пограничной? Ведь это и вправду не совсем нормально, что из-за одного досадного случая в детстве человек на всю жизнь разлюбил жарко протопленные помещения вроде бань или саун. Впрочем, в бане он и так не ходил, стеснялся. Но даже оказываясь в тесном и душном пространстве вроде лифта, Гуревич начинал задыхаться, ему мерещился запах горелого мяса, на лбу выступал пот, ладони становились противно липкими. Короче, этажи он всю жизнь предпочитал одолевать, как в школе, бегом. Между тем летом в Бершеве случаются особо жаркие дни, когда буквально нечем дышать, и ты думаешь, да это настоящая чертова духовка, угораздила же выбрать климат. И даже на работе расстегиваешь вторую, а то и третью пуговицу на рубашке. Да нет, не единственный то был куриный случай. Была еще жуткая двойная казнь на даче в Вырице. Анна Каренина в перьях. Куриная тема рока. Из-за постоянных простуд и ангин на лето родители вывозили Сеню дышать и закаляться. Семья жила на две докторские зарплаты, в сущности нищенские, так что весь год копили на летнее оздоровление. На Южные моря накопить не удалось ни разу. Оставались либо ближние с западным налетом Прибалтика, либо дача. Лет пять подряд Гуревичи снимали дачу в деревне Вырица. Впрочем, и Вырица сама... Богатое и популярное место дачной жизни, с солидными каменными домами, теплицами, да баньками за высокими заборами, есть что беречь, тоже была им не по зубам. Снимали в поселке, а это в самом конце ветки, ехать с Витебского. С Витебского самого прекрасного вокзала в мире, нарядного как филармония, как дворец, как музей. Поезда шли и в Павловск, и в Царское село, в вагонах сидели вперемешку и интеллигентные дамы с орешками для павловских белок, и крепкий колхоз в трениках. Добирались час с лишним, потому что ждали, Именно электрички до поселка. В Вырице железка раздваивалась, и короткий отросток вел в нужную тьму таракань. У электричек нутро всяко разное. Чаще всего деревянные лавки из лакированной вагонки, реже обитые дерматином мягкие сиденья. Эти очень быстро изрезали вынимая зачем-то поролон, и тогда сидеть задницей на голой железке было холодно и жестко. В вагонах всегда битком, всегда грязно, вонько, в тамбуре вечно кто-то нассал, к тому же утром в поезд подсаживаются работяги, а те завтракают пивом и курят не в тамбуре, а прямо в вагоне, На Сенина счастье его начинало тошнить, и папа, выкрикивая «Ребенку плохо! Посадите ребенка, пожалуйста!» проталкивал его поближе к скамейкам. И какая-нибудь сердобольная дама непременно усаживала тощего Сеню к себе на крутые колени, где он покачивался, как меж верблюжьих гормов. Или какой-нибудь старичок уминался, И предлагал местечко рядом. У окна сидеть классно. В приспущенную раму бьет сильный тяжелый дух, Запах шпал, обработанных криозотом, солярки, мазута, Смешанный с запахами пролетающей природы. Предвкушение летней жизни. Так в музеях бывает. Входишь в вестибюль, слева кассы, справа гардероб — Но высь перед тобой вздымается головокружительная, золоченная, лепная, резная лестница. И ты знаешь, что там наверху залы, люстры, фрески, ковры, вазы, мушкеты, ружья, картины, а также самое интересное мраморные дядьки и с сиськами, письками, без трусов, в крайнем случае, листик пристал. И все вокруг ходят и делают вид, будто это ничего, красота тела, так и надо. А если бы в метро такую красоту тела увидели, листик такой на живом человеке, небось, сразу в психушку звонили бы. Сусанина, Красницы, Михайловка, Вырица, потом проплывали Первая платформа, Вторая платформа, третья платформа, конца этому ему ходу не предвиделось. Наконец доползали. Поселок. Это было унылое захолустье. Ни деревня, ни садоводство, так петухи до да куры по дворам. Деревянные домики в полтора этажа, с верандами и без. По главной улице дважды в день тащился автобус. В местном сельмаге витали спертые запахи бакалеи, пряники и крупа в бумажных мешках, пыльные железные банки с томатным соком, бочка с солеными огурцами, бочка с квашеной капустой. На длинной полке за кассой водочка. Продавщица Людмила высилась за обшарпанным прилавком. Ее пшеничная, сложно устроенная хала на голове парила в тусклом воздухе магазина. Это была всем халом хала, покрытая блескучим лаком, глянцевая на вид, наращенные собственных, да выцыгненных по знакомым и подругам, до да прикупленных чужих волос. Сеня слышал, как, взвешивая овсяные пряники, Людмила рассказывала кому-то из дачниц. — Пол жизни собирала. — Говорю ей, Соня, мне деньги твои не нужны. Плати косой, она же глянь... Точечку, как моя родная. Впрочем, временами лавка была закрыта На огромный висячий замок. Обладательница роскошной халы Уходила в запой. Она уходила в забой. Воображению младшего Гуревича Многого и не требовалось. Он любил эту песню, такую... Раздольную девушки пригожие тихой песеней встретили, и в забой направился парень молодой. Папа говорил про песню, ну, это, скажем прямо, не Пушкин. Ну и что? Осенне нравилась и вот она, Людмила, Шахтерской каске с налобным фонарем, в брезентовой куртке, в брезентовых штанах. Она машет рукой на прощание и уходит в забой. Кстати, налезет ли шахтерская каска на ее хитро выплетенную халу? Гуревич даже спустя полжизни любил повторять, что в тех дремучих дачных дембрях был прекрасный микроклимат, что бы это ни значило. Густая сосновая природа струилась вдоль ледяной речки оредеж, воспетой и литературно, и художественно. Речка не глубокой была, но с гладкими валунами и острыми камнями, а поток бурлящий. Из воды купальщики часто выползали с побитыми локтями и коленками. Можно было подняться вверх, по течению аж до плотины. Там был нормальный песчаный спуск, а выше плотины — отличный пляж, но веселее же нестись в пенном потоке, который сам тебя и принесет домой. К воде спускались, цепляясь за кусты и деревья. На песчаном пятачке, называемом пляжем, стояла деревянная купальня, почерневшая от времени и воды. Зато берег напротив был замечательно красив. Высокая щербатая стена, не гранитная, а песчаная, удивительного для здешних шрот красно-бурого цвета. По верхам этого каньона всеми оттенками от щавелевого до оливкового курчавилась зелень. Выреца вообще окружена Сосновыми лесами. А сосны корабельные, С могучими прямыми стволами, С ветвями, высоко поднятыми над землей. Потому и светло в этих лесах. По берегам Оредежа растут танцующие сосны. У них корни из земли повылезли, Суставчатые, с узловатыми коленями. Посмотришь, Да это сказочные ноги в вечерних сумерках, да под музыку ветра в кронах, так и чудится. Вытянут танцующие сосны из земли свои корни ноги и пустятся в медленный вальс понад берегом. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Всем знакомым и родственникам Гуревичи говорили, что снимают вырецы дачу. Однако снять дачу целиком, с огородом, садом и всем, что прилагается к настоящему дому им тоже было не по карману, снимали застекленную веранду. Папа называл ее приютом убогого чухонца, но тут же бодро восклицал, а что еще требуется для полноценного отдыха? Со двора вбегаешь на деревянное крыльцо, в открытую двустворчатую дверь, оттуда налево затюлевую занавеску. Там за куток, метров шесть. Тесно приткнуты две железные койки, столик, застеленный белесой клеенкой, два табурета. С потолка свисают клейкие гирлянды, облепленные мухами, и это дело житейское. Вечерами в воздухе стоял неумолчный комаринный зуд. Комары здесь были особенные, не чета городским, медленные, ленивые, но очень дружные, летали эскадрильями. Ради справедливости надо отметить цветочный фактор. Огород у хозяев был небольшой, зато весь двор заполонен цветами. И не только, как у всех, высоченные золотые шары и люпин, но и примулы, и мускарики, и маргаритки, а к осени раскрывались царственные челмы георгинов. Поднимались разноцветные гладиолусы, целая полоса земли вдоль забора была отдана цветам со странным названием «сердце холостяка». Эти оранжевые коробочки действительно напоминали сердце. В конце мая зацветали яблони. У самой веранды росла матерая корявая яблоня, похожая на растопыренную пятерню великана. Хозяйка называла ее старой каракатицей, но урожай снимала отменный. Яблоки были небольшие, блекл желтый, со слабым румянцем, но очень душистый. В мае же, Отдельные смельчаки в черных трусах подступали к ледяному оредежу. Пацаны ныряли вниз головой, показывая удаль молодецкую, и уж кто-то непременно врезался башкой в корягу. Тогда над речкой взвивался орев и визг и оглушительный ругачий ор чьей-нибудь мамани. В солнечный день песчаные отмели обживали целые семейства. На байковых одеялах раскладывались дачные натюрморты, огурцы, крутые яйца, ломти черного хлеба и соль в фунтиках, скрученных из газетной четверть страницы. Народ здесь нецеремонный, голосом берет. Так что слышно издалека, над рекой далеко разносится. Бездельничать некогда, работы полно, клубнику прополоть, усы отрезать, Банки закатать, у нас и помидоры свои, и огурцы на всю родню солим. Заготовок полный гараж. Еле-еле Колина копейка вползает. Вечерами по дворам и верандам гоняли чаи. Неугомонные пацаны стрижами носились на раздолбанных великах. Они у всех одинаковые. Школьник. Рамы голубые или зеленые, сплошь облупленные. Коля, Ваня, Федя или еще какой-нибудь гордый хозяин копейки Жигуля первой модели отдыхает после работы в майке и трениках, домашним огурцом хрустит, Бьет с размаху комарьё, комары, тучи комаров, Вырится теплее, чем в городе. С мая по август Сенина физиономия, Не говоря уже о руках, ногах и даже о заднице, Претерпевала волдыри и расчесы Разной степени озверелости и кровавого беспредела. Чтобы ребенок дышал все три месяца без перерыва, родители брали отпуска по очереди. Один неотлучно сидел сеней на даче, другой навещал их раз в неделю и, что гораздо важнее, привозил огромные сумки с продуктами. Тут необходимо еще одно литературное отступление. Папа стоил многих отступлений. Он был из тех интеллигентов, которые ничего не умеют делать руками. Если брался забить гвоздь, то забивал в стену собственный палец. Покупки тоже делать не умел. Однажды мама послала его за кочаном капусты на голубцы. Он принес три кочана, каждый размером с яблок. Взрывная и безжалостная мама немедленно довела до его сведения, что только отпетый идиот мог вообразить голубцы из этих эмбрионов. Папа вспылил и запустил кочаном в форточку. Окна у них когда-то были заклеены на зиму и с тех пор уже не расклеены никогда. Между рамами Валялись дохлые мухи и осы, упавшие внутрь карандаши, при помощи которых открывали и закрывали форточку, три незадачливых бумажных голубя, огрызок груши, деталь от конструктора. Так что Сеня с мамой внимательно следили за полетом. Запущенный папой Качан мог и не долететь. Мог свалиться между рамами и лежать там восемь лет. Но то был редчайший случай, Когда папа забросил мяч в корзину, Ловко разбив стекло форточки. Словом, папа витал над бытом, Стараясь не заземляться, Будто опасался, что ноги увязнут в этом болоте. Зато он много гулял с сыном, по поэтичным окрестностям в рассказывая про графа Сиверса, которому поместье пожаловала государыня Екатерина Великая, и про то, с каким завидным усердием граф разводил тут картофель. Что касается нашего Александра Сергеевича, добавлял папа, так он целых тринадцать раз проезжал через эти места на Святые Горы. Последний раз похоронных дорогах на пути к бессмертию. Обходили они окрестные старинные кладбища при запущенных храмах, и, глядя на безносую, плакучую деву или сильно оббитого ангелочка, папа произносил, печально вздымая густые актерские брови, «Смерть велика и непознаваема». Второе куриное пришествие стряслось в дачной жизни юного Гуревича, когда они с папой куковали в папину очередь. Посреди недели у них вдруг закончилась еда. Единственная продуктовая лавка была целый месяц закрыта на лопату. И хозяйка их дачи говорила, что ничего не попишешь, понимать надо, Людмила ушла в забой. «Сенечка!» Нам нечего есть, озабоченно доложил папа. В отличие от мамы, рубившей фразы тоном красного командарма, папа любил поговорить с сыном душевно. Считал, что мягкие интонации голоса лучше доходят до сознания ребенка. Тем же манером он разговаривал с пациентами. Совершенно нечего есть, сынок, боюсь, помрем с голодухи однако все же догадался пойти со своей бедой к Татьяне Кузьминишне, хозяйке. Та папу очень уважала. Он лечил и саму Татьяну Кузьминишну, и сына ее, дебила Костю, и ее одноногого отца, ветерана гражданской войны деда Никона, который пропил костыль, но зато научился передвигаться по двору на одной ноге, скакал, хватаясь за ствол яблони, за перила веранды, за стены, кусты, опоры голубятни. Целыми днями стоял на одной ноге, привалясь к воротам, и задумчиво курил, глядя на дорогу. Был тогда похож на большого оловянного солдата из сказки Андерсона. «Господь с вами, Маркс Смуилч!» — легко сказала хозяйка. «Вон курятник, колода, топор. Хватайте любую куру, рубите голову, варите ребенку суп». «Папа, который в жизни своей не убил комара», а в хирургию семейную вотчину не пошел именно потому, что не мог видеть малейший порез на живом существе, папа позеленел от взваленного на него душегубства. Но на руках у него был ребенок, и ребенка надо было кормить. А обратиться за помощью к деду Никону или к тому же кости дебилу он считал недостойным мужчины. Он нырнул в курятник и вытащил, точнее, пригласил из курятника курицу, водрузил ее на колоду и схватился за топор. С лицом, в гроб, кладут. Минут пять папа тюкал победной курице, будто примеривался для решительного замаха. Торвалась и кудахтала, истекая кровью. За окном веранды Стоял и наблюдал за поединком похолодевший сеня. А отворот, ворот, привалясь к столбу и сплевывая на землю, с большим интересом разглядывал это позорное побоище дед Никон. — Блядь ты бесильная, Самуилыч! — добродушно заметил он. От всего этого папа разъярился по-настоящему, О, благородная ярость интеллигента! Она может горы свернуть. Размахнулся и с плеча рубанул топором по курице. Голова ее отскочила, как теннисный мяч от ракетки, а сама курица кувыркнула с Чурбака и ринулась безголовая через ворота на улицу, где немедленно попала под автобус. Тот самый что проезжал мимо их дачи дважды в день. Вторая казнь мученицы была уже вовсе бесполезной и какой-то запредельной. В таком изувеченном виде она никому пригодиться не могла. Ее даже похоронить по-человечески было невозможно. И сердобольная Татьяна Кузьминишна, махнув на папу рукой, сама взялась за дело. Сеня же окоченел от ужаса. Он стоял за окном веранды, потрясенно глядя сквозь ворота на дорогу. Мысли его вскипали и крутились, как сухие листья в ветреный день. Можно ли назвать обезумевшей безголовую курицу? И каким образом она так решительно бросилась точно в ворота? Может ли чувство ориентации находиться не в куриной голове, а где-то в другом месте организма? Как она ринулась навстречу второй и окончательной смерти, будучи, строго говоря, и так уже мертвой, И кружили... Кружили перед глазами безносые каменные девы И траченные ветрами, снегами, дождями ангелочки, И завывали печальные слова на забытых всеми памятниках, Незабвенно безутешные, скорбящие, осиротелые. Месяца два его мучили ночные кошмары, которых огромная неотмщенная курица размахивала топором над папой, распластанным на колоде. Все оздоровление Сени тем летом пошло на смарку, как и вообще его пожизненные вкусовые пристрастия он так и не смог проглотить ни единой ложки супа, да и впоследствии, с удовольствием смакуя антрикоты и бирштексы и прочие части тел разных животных, так и не смог преодолеть в себе отвращение куриному мясу. Курица казалась ему существом хтонического мира. Ее беззвучный вопль, Ее тайный бегущий зов настигал его через годы с потрясающей регулярностью. Можете считать, как вам угодно, религиозное или антирелигиозное это чувство, но когда его жена, столь похожая на маму, называла его куринофобию, идиотством, и в свидетели призывала тени всех съеденных им коров телят баранов кроликов и оленей гуревич резонно отвечал что смерть велика и непознаваема но он ни разу даже в страшном сне не видел что безголовый баран или бык гонялись за автобусом после чего отпиливал кусочек берштекса Мазал его горчицей или хреном и кротко отправлял себе в рот.